снова остановка. Гитлеровская Германия вооружалась лихорадочно. Военные заводы работали с полной нагрузкой, всюду строились аэродромы. Был принят такой темп вооружений, который обеспечивал возможность подготовить страну к большой захватнической войне в течение пяти лет. В этот период политический авантюризм Гитлера в значительной мере покоился на финансовом авантюризме шахта. Но разница между Гитлером и Шахтом заключалась в частности в том, что первый действовал, закусив у дела, а второго все больше одолевало беспокойство в связи с катастрофическим ухудшением финансового положения империи. К концу 1938 года в Рейхсбанке уже не было свободных денег. Министр финансов фон Крозик с тревогой сообщил Гитлеру, что если к 31 декабря 1932 года консолидированный текущий государственный долг составлял 12,5 миллиарда рейхсмарок, то на 30 июня 1938 года он возрос уже до 35,8 миллиарда рейхсмарок. Тем не менее, в том же 1938 году были сделаны новые огромные вложения в программу вооружений – около 11 миллиардов марок. 7 января 1939 года «Шахт» представляет Гитлеру меморандум, в котором излагает свои опасения по поводу надвигающейся инфляции. Он предлагает ряд мер по ограничению других государственных органов в расходовании средств, добивается установления жесткого финансового контроля Рейхсбанка над всеми расходами. Происходит бурный разговор с фюрером, после которого президент Имперского банка подает в отставку. На Нюрнбергском процессе шахт пытался представить и эту отставку как еще одно проявление своей оппозиции режиму. И через много лет после процесса он стал расценивать ее даже как доказательство оппозиционности германских монополий, якобы стремившихся сорвать планы развязывания войны. Но в действительности, разумеется, отставка шахта ничего общего не имела ни с тем, ни с другим. О подлинных ее причинах достаточно ясно сказал международному трибуналу преемник шахта Эмиль Пуль. Когда шахт увидел, что опасная ситуация, санкционированная им, становится все более неразрешимой, надвигалась инфляция, примечание Полторака, он все сильнее стремился выпутаться из создавшегося положения. На подлинные причины ухода шахта с поста президента имперского банка проливает свет и показания фон Крозига. Я спросил Шахта, финансировать ли империю до конца месяца сотней или двумя сотнями миллионов. Это была совершенно обычная процедура, которой мы пользовались в течение долгих лет. Но в тот раз Шахт сказал, что он не хочет финансировать хотя бы одним фенингом, чтобы Гитлеру стало ясно, что империя обанкротилась. К Розигу был задан обвинителем вопрос. Говорил ли вам когда-нибудь Шахт о своем намерении уйти в отставку, потому что он понял, развитие программы вооружений является подготовкой к войне, а не к обороне? Ответ гласил «Нет, он никогда не говорил этого». Еще более категорично выразился Геринг. Следователь попросил его уточнить, был ли шахт смещен с поста президента Рейхсбанка Гитлером за то, что он отказался принимать участие в программе перевооружения. И Геринг ответил «Это не имело никакого отношения к программе перевооружения». А второй отставки шахта можно было бы, пожалуй, и не распространяться здесь так много, если бы она не помогала лучше раскрыть истинное лицо этого человека. В данном случае он как бы поворачивается к нам под новым углом и обнаруживает еще одну черту своего характера. Шахт мог сделать и действительно делал все возможное и невозможное для подготовки к войне. Он был готов пожать плоды победы. Но когда запущенная им с авантюристической смелостью финансовая машина оказалась почти на краю пропасти, и оставались только две возможности либо проскочить над этой бездной по рельсам успешной войны, в чем уверенности не было, либо провалиться в нее и навсегда прослыть в деловом мире безнадежным банкротом, Шахт не колебался и без сожаления передал руль управления Рейхсбанком Эмелю Пулю. И Альмар Шахт всегда связывал свое солидарное имя только с преуспевающими фирмами или людьми. Отставка Шахта с поста президента Рейксбанка была очередным звеном в его политике самостраховки. На случай провала он умывал руки. На случай возможного успеха сохранял за собой пост имперского министра без портфеля. Шах не сомневался, что когда придет время делить пирог, если только Гитлер удастся испечь его, он сумеет получить свой кусок и при том постарается отхватить побольше. Но и Гитлер сделал для себя выводы. После отставки Шахта он начал понимать всю катастрофичность финансового положения империи. В этих условиях был один разумный выход – сократить расходы на вооружение, сбалансировать бюджет. Однако такой выход означал отступление от всей той линии твердо решенной политики, без которой не было бы ни фашизма, ни самого Гитлера. Поэтому Гитлер пошел по иному пути. Он стал ускорять развязывание войны, надеясь с ее помощью, за счет ограбления других стран и народов, поправить положение империи, в том числе и финансовое. Все это, видимо, отлично понимали иностранные дипломаты, внимательно изучавшие обстановку в Германии. 6 апреля 1939 года советник английского посольства в Берлине Форбс доносил в Лондон. «Ни в коем случае нельзя исключать того, что Гитлер прибегнет к войне, чтобы положить конец тому несносному положению, в которое он поставил себя своей экономической политикой». Да и посол Великобритании Гендерсон в письме к Галифаксу от 6 мая того же года ставил отнюдь не риторические вопросы: сможет ли она, то есть фашистская Германия (примечание Полторака) пережить еще одну зиму без краха? А если нет, то не предпочтет ли Гитлер войну, экономической катастрофе?